Пасмурное утро и холодный северный ветер, ворвавшийся в город после трех недель теплой погоды, как нельзя кстати гармонировали с мрачной решительностью Владислава, такие же холодные, как его голова, и пронизывающие, как его взгляд. Владислав неспешно дошел до офиса и сказал вслух всего лишь одно короткое ругательство, когда увидел знакомый внедорожник, припаркованный недалеко от входа. Анатолий, с легкой руки Макара, получивший прозвище «Карабас», Посматривал в сторону офиса и предвкушал пополнение собственного бюджета. У него был настолько довольный вид, что Владислав захотел взять кирпич и подправить им физиономию вымогателя. Но кирпичей поблизости не оказалось. И от планов проведения кирпично-пластической коррекции лица пришлось отказаться. Владислав не отказал себе в удовольствии пройти мимо автомобиля, словно тот являлся для него пустым местом. Похоже, нас игнорируют. Пойдем, обратим на себя внимание. Карабас мог требовать деньги, но хорошего к тебе отношения не дождался бы даже при помощи ножа, приставленного к горлу Владислава. Владислав поднялся по ступенькам, открыл дверь и вошел в здание, не обернувшись. Идем, парни. плохо Зашел и не забрикадировался Умное решение Пара синяков будет меньше Доброе утро, Владислав А где ваша симпатичная секретарша? Я за нее А утро вообще-то хмурое Кому как Итак, я готов выслушать ответ по поводу моего вчерашнего предложения Сейчас отвечу только завещание напишу. Вы отказываетесь платить. Это для вас завещание. Я написал, что вы передаете лично мне 30% от накоплений и недвижимости. Вам остается подписать этот документ и отнести его к нотариусу. Ну а после того, как вернетесь с подготовленными документами, мы обсудим вопрос о получении вами... 30 процентов прибыли с моего бизнеса. С какого то бодуна я должен подписывать подобную чушь? Ха. Никаких завещаний и никаких процентов. Ну, в таком случае я тоже не стану ничего платить. Это слишком обременительно для меня. И слишком жирно для вас. О как! Хамишь, братан! А что... У тебя монополия на это дело? Ну, покажи лицензию. А вот это ты видел? Ну, это обычный бандитский кулак. Он не тянет на лицензию. Карабас уставился на собеседника немигающим взглядом. Не стоит на меня так смотреть. Я на спор играл в гляделки с питонами. И легко, кстати, у них выигрывал. <кười> Карабас <кười> поперхнулся и моргнул. Значит... — Принять наши услуги по рекламе вы не собираетесь? — Нет. Цена слишком высока. — Это обсуждаемо. Карабас кивнул головой на помощников-мордобойцев. — Например, в стоимость услуг входит не только реклама, но и ваша безопасность и здоровье. Вы меня понимаете? Да. — Но не в моих правилах обсуждать условия насильно навязываемого договора. Вчерашний день показал, что клиентов нам хватает и без ваших усилий. Ну что ж, тогда я сделаю так, чтобы вы разорились и забыли о радостях жизни. А я могу это сделать. Ведь я предупреждал, мы сотрудничаем с высокопоставленными милицейскими чинами. Ой, я помню. Именно вот по этой причине я установил в офисе две скрытых камеры. Кстати, наш разговор в прямом эфире передается сейчас в интернет. И за нами следят, ну, по крайней мере, 3000 человек. Большая часть случайно. Но кто-то уже купил попкорн и ждет развития событий. Кстати, с нескрываемым нетерпением. Ценю вашу находчивость. Но смею заверить, что блефовать нехорошо. Это чревато еще большими неприятностями, нежели обычно. Во-первых, это не делает чести никому из вас. А во-вторых, во мы сразу же поднимаем плату за спокойную жизнь. Как минимум в три раза, не меньше. Ну, а если я не блефую? Что тогда? Смотрите. Владислав повернул монитор так, чтобы Карабас мог видеть изображение на экране. Тот посмотрел, увидел себя и пошевелил левой рукой вперед-назад, убеждаясь, что на картинке он действительно в прямом эфире после чего повернул голову к камере, но увидел только плафоны встроенных в фальшпотолог лампочек. Ну и как вам наше шоу в прямом эфире? Вы меня пугаете. Для чего обычной фирме по лечению скрытые камеры? Ну, это, знаете ли, действенные средства для избавления нас самих от ненужной головной боли. Перестраховка на всякий случай, вроде сегодняшнего. Так что вы скажете о нашей общей проблеме, После изучения новых данных. Я думаю, нет никакого интернета. Камера показывает только в этом мониторе кабинет. А если и нет, то пусть зеваки насладятся видом жестокой расправы над одним человечиком переоценившим свои силы. Мне интернет по барабану. Он не имеет юридической силы. Парни, вы все слышали? Этот человек свернул себе мозги, и их надо бы вправить, пока не стало слишком поздно. Одну секундочку. Я забыл упомянуть об одной мелочи. Mm? Какой? Видите ли, поскольку определенные милицейские круги с вами заодно, я позвонил ребятам повыше, и сейчас вместе с нами в этом кабинете незримо присутствует ФСБ. А, кстати, также отряд ОМОНовцев. Боюсь, вам сейчас влетит гораздо сильнее, чем мне. Э минуту. Я здесь с самого утра. Никакого спецназа здесь не было. Они пришли раньше. Хм, не верю. Они не ходят пешком. А я не видел их машин не то, что за углом, а даже за соседним домом. Моё дело предупредить. А решение за вами. А -а -а. И где же затаился ваш хваленый спецназ? почему он до сих пор не показался, а не восстановил справедливость в отдельно взятом офисе? Так он в моем кабинете. Сидит и ждет, когда появится повод скрутить вас в бараний рог. Да? О как! Я могу на него посмотреть. Запросто. Прошу, проходите. В кабинете Владислава сидели пять спецназовцев в полном боевом обмундировании с автоматами и бронежилетами. На столике лежали бутерброды с колбасой, стаканы с чаем и наполовину опустевший чайник. Спецназовцы с интересом смотрели на монитор и ждали наступления событий, при которых понадобится их боевая и несокрушимая мощь. Каждый спецназовец в полтора раза превосходил по габаритам членов ударной бригады карабас «Опачки!» Здравствуйте. Да заходи, заходи, не стесняйся. Парни, это что та самая приглашенная звезда утреннего шоу в соседнем кабинете. Ха, мужик, слушай, дай автограф, будь другом. Ближайший к бандиту спецназовец протянул листок бумаги с текстом о чистосердечном признании факта вымогательства денег у Владислава. Вот здесь, распишитесь, пожалуйста. У полоски напротив слова «Виновен». «Извините, я ручку дома забыл». «Да ничего страшного, у нас тут вон целая кучка. Любую выбирай». «Спасибо, но как-нибудь в другой раз». Карабас аккуратно прикрыл дверь, вернулся в приемную, сел в кресло и посмотрел на Владислава с уважением. Ему пришлось так посмотреть, поскольку вышедшие из кабинета спецназовцы больше не выглядели добрыми и мирными, как несколько секунд назад и Карабас в данный момент не хотел попасть им под горячую руку. Пожалуй, вы меня убедили, Владислав. Я не стану требовать деньги у вашей фирмы. Сейчас мы мирно расходимся и остаемся каждый при своем. Я прошу прощения за причиненные неудобства и прошу принять 300 рублей в счет оплаты, Вчерашнего сеанса терапии. Он положил три новеньких сотенных на стол. Уходим, парни. Мордобойцы, обменявшись пристальными взглядами со спецназовцами, признали свое поражение и организованно ретировались следом за начальником. Внедорожник выехал на основную дорогу и скрылся за домами. Владислав шумно выдохнул, вытер с олба набежавший пот и только теперь почувствовал, что рубашка на спине насквозь промокла. Двое молчавших до сих пор спецназовцев сняли маски, и Владислав увидел довольные лица Макара и Геннадия. Оставшиеся трое спецназовцев тоже сняли маски, открывая довольные лица знакомых Владиславу актеров. Вчера Владислав обратился к ним за помощью, и актеры охотно согласились привести форму для Макара и Геннадия, а заодно и сами изобразить спецназовцев. Как теперь оказалось, номер прошел на ура. Фух, обошлось. Такое чувство, словно я только что изгнал разом сотни две чертей. Готов поспорить на недельный заработок, что это чувство намного приятнее, чем то, когда тебя колотили одновременно 200 чертей. А интересно, если выставить бандитов против чертей, кто из них окажется победителем? Скорее всего, черти. Но не факт, если выступят на равных условиях. Геннадий расстегнул куртку и снял маску с лица. Спрятанный под его курткой комплект надувных мышц сдулся до неприлично плоского состояния. Геннадий снял его и аккуратно свернул в трубочку. Спецназовцы тоже один за другим снимали куртки и выпускали воздух из надувных мышц. Точно могу сказать только про нас. Без этих мышц мы здесь и минуты не продержались бы. Лично я чуть не лопнул от страха, когда увидел вошедших в кабинет громил. Вы знаете, что один из них шесть лет назад занял первое место в краевых соревнованиях по боксу в тяжелом весе? Он старый кирпичи только так кулаком крошит. Да... Нас пришлось бы соскребать со стен. Не иначе. Хорошая штука. Мне понравилось. А вы не против, если я еще похожу с надувными мышцами? Что? Приятно? Еще как. А если бы ты знал, какие актёры их носили на киностудии, то вообще бы впал в нирвану. Правда? Так говори, чего молчишь? Неужели Шварценеггер и Сталлоне? Не, это ты лишку хватил. Наши актёры, но достаточно известные. Ну не тени резину, говори. Не могу. Давал подписку о неразглашении. А если я тоже дам такую подписку, ты расскажешь? Не. Вот жматина. Хотя бы фильм назови, а Качков я там и так отыщу. Спецназовец наклонился к его уху и прошептал название. Глаза Макара стали большими и квадратными. Да ты что? Не может быть! Еще как может! Ни за что бы не подумал. А как же съемки для прессы на всяких вечеринках? Берет на прокат. Зато когда снимает, его никто не замечает и не пристает с просьбами дать автографу. Все вздрогнули и приготовились увидеть вернувшихся бандитов. Но вместо них в приемную вошла обеспокоенная Наташа с двумя пакетами сети оптичных магазинов, один из которых располагался через два дома от офиса. «Как интересно! И зачем нам столько бинтов?» «Ну, бинты – это еще понятно. А мебельный степлер зачем?» «Бинты скрепляют». «Ты с ума сошла? Нам же больно будет». после ударов этих громил вам уже никогда ничего не будет». Я видела, как они умчались отсюда. Мы молодцы. Ой, Правда? Не знаю. Мне показалось, что бандиты поехали за группой поддержки. Вы уверены, что они не вернутся? Абсолютно. Так что твои бинты нам без надобности. Еще не вечер. Актеры уложили костюмы в сумки и вызвали такси. Таксист по привычке ожидал отправления на автовокзал и удивился, узнав, что пассажиры не отправляются в теплые турецкие или греческие края, а всего-навсего перевозят вещи на складки на концерна «Мосфильм». Ох, с миру по нитке собираем раритетную одежду 70-х. Сейчас в моде ретросериалы а подходящих тряпок уже не выпускают. Классические белые простыни, и те с трудом отыскали за 300 километров от столицы. Таксист хмыкнул. Он хорошо знал, чем дальше от больших городов, тем проще отыскать раритеты советской эпохи. В любом заброшенном поселке или позабытой деревне, число которых по стране давно перевалило за сотни, этого барахла пруд пруди. Эй, могу подсказать адресок. Тут недалеко. Сутки туда, сутки обратно, И наберёте хлама себе На 200 лет вперёд! Это за Уралом, что ли? Нет, так далеко мы не выезжаем. Там, говорят, белые бурые медведи Бегают по улицам на с лосями. Народ живёт в юртах и шалашах, а вместо дорог Кое-как уложенные среди болот мелкие обломки уральских гор. Там же до сих пор каменный век. И только шахты с ядерными бомбами на каждом километре напоминают о затаившейся в сибирских лесах высокоразвитой цивилизации. Ай, почему? Да у нас все так говорят. Я уверен, когда-нибудь наши ученые отправятся в экспедицию по дикой и неизученной территории Замкаде. Но сейчас у нас нет возможности изучать вызамкадовских аборигенов. Да они там, небось, до сих пор на старославянском говорят и приносят в жертву языческим идолам. Как бы нас еще на костре не сожгли. Они же относятся к нам, как к демонам. И называют кольцевую дорогу кругами МКАДА. И правильно делают между нами, говорят. Почему? А потому что в Церетели решил довести количество кольцевых автодорог до Семи. Он мечтает создать самую большую скульптуру в мире. И для этой цели он выбрал АД. Из божественной комедии великого... Данте-Алигери. Планы впечатляют. Главное, не населять эти круги тамошними жителями. Мало нам настоящих чертей. Там еще и скульптурные будут на каждом шагу встречаться. Скажите спасибо, если нам разрешат ездить по этому памятнику культуры. Ну, удачи. Если что, зовите. Надеюсь, по такому поводу... Больше не придется. Вернувшись в офис, Владислав пересчитал оставшиеся деньги. Большая часть вчерашнего дохода оказалась истрачена, но и оставшегося хватало, чтобы с размахом отпраздновать достойную победу над врагами.